Глава первая. Оборона Севастопольской. Они не вернулись ни во вторник, ни в среду, ни даже в четверг, оговоренный как крайний срок. Первый блокпост нес дежурство круглосуточно. И если бы дозорные услышали хоть эхо призывов о помощи, заметили бледный отблеск луча на влажных темных стенах туннеля, вперед к Нахимовскому проспекту был бы немедленно выслан ударный отряд. Напряжение нарастало с каждым часом. Лучшие бойцы, превосходно экипированные и специально подготовленные именно для таких заданий, не смыкали глаз ни на секунду. Колода карт, за которой короталось время от тревоги до тревоги, уже вторые сутки пылилась в ящике стола в караулке. Обычная болтовня сменилась тихими встревоженными разговорами, тяжелым молчанием. Каждый надеялся первым услышать эхо шагов возвращающегося каравана. Слишком уж многое от него зависело». Севастопольская была превращена ее жителями, любой из которых, от пятилетнего мальчишки до древнего старика, умел обращаться с оружием, в неприступный бастион. Ощетинившаяся пулеметными гнездами, шипами колючей проволоки, даже сваренными из рельсов противотанковыми ежами, эта станция-крепость, казалось бы совершенно неуязвимая, могла пасть в любую минуту. Ее ахиллесовой пятой была постоянная нехватка боеприпасов Столкнувшись с тем, что приходилось ежедневно выдерживать обитателям Севастопольской Жители любой другой станции наверняка и не подумали бы ее оборонять Бежав оттуда, как крысы из затапливаемого туннеля Даже могущественная Ганза, союз станций кольцевой линии Подсчитав все расходы, вряд ли решилось бы бросить необходимые силы на защиту Севастопольской Да, ее стратегическое значение было велико, но все же игра не стоила свеч Электроэнергия действительно была очень дорога Достаточно дорога, чтобы севастопольцы, построившие одну из самых крупных гидроэлектростанций в метро, на доходы от ее поставок ганзи ящиками заказывали боеприпасы и все-таки оставались в прибыли. Однако многим из них приходилось расплачиваться не только патронами, но и своими искалеченными, оборванными жизнями. Грунтовые воды... Благословение и проклятие Севастопольской Обтекали ее со всех сторон Словно воды стикса утлую барку Харона Они вращали лопасти десятков водяных мельниц Сооруженных местными самоучками в туннелях, гротах, подземных руслах Всюду, куда могли добраться инженерно-разведывательные группы Давая свет и тепло самой станции и еще доброй трети кольца Они же неустанно подтачивали опоры, разъедали цемент спаек, убаюкивающе журчали совсем близко за стенами главного зала, пытаясь усыпить бдительность обитателей. Наконец, не позволяли взорвать лишние неиспользуемые перегоны, откуда на Севастопольскую непрестанно, словно бесконечная ядовитая многоножка, заползающая в мясорубку, двигались орды кошмарных созданий. Жители станции, команда этого несущегося по преисподней призрачного фрегата, были навечно обречены искать и заделывать все новые пробоины, потому что их корабль давно дал течь, но пристани, где он мог бы обрести покой, просто не существовало. И одновременно они должны были отражать атаку за атакой, шедших на абордаж с Чертановской и Нахимовского проспекта чудовищ ползущих из вентиляционных шахт, просачивающихся вместе с мутными стремительными ручьями сквозь канализационные стоки, рвущихся из южных туннелей. Казалось, весь мир ополчился против севастопольцев, не жалея никаких усилий для того, чтобы стереть их пристанище с карты «Метро». А они до последнего цеплялись за свою станцию, будто кроме нее у них ничего во Вселенной не оставалось. Но какими бы искусными ни были местные инженеры, каких опытных и безжалостных бойцов не воспитывала бы Севастопольская, они не могли уберечь свое жилище без патронов, без ламп для прожекторов, без антибиотиков и бинтов. Да, станция вырабатывала электричество, и Ганза была готова платить за него хорошую цену, но у кольца были и другие поставщики, и собственные источники, а севастопольцы без подпитки извне вряд ли продержались бы даже месяц, а страшнее всего было остаться без боеприпасов». Хорошо охраняемые караваны уходили к Серпуховской каждую неделю, чтобы на открытый у гонзейских купцов кредит закупить все необходимое и, не задерживаясь ни на час, отправиться домой. И пока вращалась земля, пока текли подземные реки и держались возведенные метростроевцами своды, порядок не должен был меняться. Но на этот раз караван задерживался. Задерживался непозволительно долго, так что уже становилось ясно, произошло нечто ужасное, непредвиденное, от чего не сумели защитить ни закаленные в боях тяжело вооруженные конвоиры, ни годами налаживавшиеся отношения с руководством Ганзы. И все бы ничего, если бы действовала связь. Однако с идущим к кольцу телефонным проводом что-то случилось. Сообщение прервалось еще в понедельник, а отправленная на поиски поломки бригада вернулась ни с чем. Лампа под широким зеленым абажуром свисала совсем низко над круглым столом, освещая пожелтевшие листы бумаги с нарисованными карандашом, графиками и диаграммами. Лампочка была слабая, ват 40, но не потому, что приходилось экономить электричество, а от того, что хозяин кабинета не любил яркий свет. Пепельница, переполненная окурками дрянных местных самокруток, сочилась едким сизым дымом, собиравшимся под низким потолком комнаты в ленивые вязкие клубы. Начальник станции потер лоб и, вскинув руку, посмотрел единственным глазом на циферблат – в пятый раз за последние полчаса. Потом хрустнул пальцами и грузно поднялся. Надо принимать решение. Оттягивать дальше нет смысла. Крепкий старик в пятнистом бушлате и истертом голубом берете, сидевший за столом напротив, открыл было рот, но закашлялся и замахал рукой, разгоняя дым. Потом, недовольно морщись, отозвался. «Ну, давай я тебе еще раз повторю, Владимир Иванович, с южного направления мы никого снять не можем. Блокпосты под таким натиском, что еле держатся. За последнюю неделю там трое раненых, один тяжелый, и это несмотря на укрепление. Ослабить юг я тебе не дам. Туда же еще постоянно нужны и две тройки разведчиков, патрулировать шахты и межлинейки». «Ну а в север, кроме тех бойцов из встречающей бригады, свободных нет, извиняйте. Ищи, где хочешь». «Ты, командир периметра, ты и ищи», — огрызнулся начальник. «А я своими делами заниматься буду. Но через час группа уже должна выйти. Ты пойми, мы с тобой разными категориями мыслим. Нельзя же решать только сиюминутные задачи. А если там что-то серьезное? А я думаю, Владимир Иванович, ты поришь горячку». «Калибра 5,45 в арсенале, два цинка не невскрытых, на полторы недели точно хватит». «И у меня дома под подушкой завалялось еще». Старик усмехнулся, обнажая крепкие желтые зубы. «Ящик точно на скребу. Беда не в патронах, а в людях». «Давай-ка лучше я тебе скажу, в чем беда. Через две недели, если не наладить поставки, придется перекрывать гермозатворы в южных туннелях. Потому что без боеприпасов мы их не удержим. Значит, не сможем осматривать и ремонтировать две трети наших мельниц. Еще через неделю они начнут выходить из строя. Перебои с электричеством в Ганзе никого не обрадуют. В лучшем случае они начнут искать других поставщиков. В худшем... Да что там электричество? Туннели пустые уже пять дней почти. Ни человека. А если там обрушение... «А если прорыв? Если мы отрезаны теперь?» «Брось! Силовые кабели в норме, циферки на счетчиках бегут, ток идет, ГАНЗа потребляет!» «Было бы обрушение, ты бы сразу узнал!» «Даже если, положим, диверсия! Нам бы не телефон обрезали, а провода наши!» «А насчет туннелей, кто сюда пойдет?» «К там и в лучшие времена никто не захаживал!» «Чего один Нахимовский проспект стоит?» «Одиночки там не прорваться, а чужие торговцы к нам уже не суются». «Ну и бандиты, ясное дело, наслышаны. Недаром же мы каждый раз одного живым отпускали. Я говорю, не паникуй». «Хорошо тебе рассуждать», — проворчал Владимир Иванович, поднимая повязку над пустой глазницей и вытирая с лба выступивший пот. «Тройку дам, пока больше нельзя, правда». Уже мягче сказал старик. «И хватит курить. Знаешь же, что и мне этим дышать нельзя, и сам травишься. Давай лучше чаю, что ли?» «Это всегда пожалуйста». Начальник потер руки. и «Истомину аппарата» — буркнул он в телефонную трубку. «Чая мне и полковнику». «И дежурного офицера вызови», — попросил командир периметра, снимая с головы берет. «Я распоряжусь по поводу тройки». «Чай у Истомина был всегда свой». С ВДНХ, особого отборного сорта. Мало кто мог себе такое позволить. Доставленный из другого края метро, трижды обложенный ганзейскими пошлинами, любимый чай начальника станции становился таким дорогим, что он и сам не стал бы потакать своим слабостям, если бы не старые связи на Добрынинской. С кем-то он там когда-то вместе воевал, и с тех пор раз в месяц командир возвращающегося от Ганзы каравана непременно привозил с собой яркий сверток, за которым Истомин всегда приходил сам. Год назад с чаем этим начались перебои. До Севастопольской долетели тревожные слухи о новой страшной угрозе, которая нависла над ВДНХ, а может и над всей оранжевой веткой. С поверхности туда спускались неизвестные и невиданные раньше мутанты По слухам умевшие читать мысли Почти невидимые и к тому же практически неистребимые Поговаривали, что станция пала И что Ганза, опасаясь вторжения, подорвала туннели за проспектом Мира Цены на чай взлетели, потом он совсем было пропал И Истомин был не на шутку встревожен Однако через несколько недель страсти сами собой улеглись, и караваны, возвращавшиеся на Севастопольскую с патронами и лампами, снова повезли и знаменитый душистый чай. А что могло быть важнее? Наливая командиру отвар в фарфоровую чашку со сколотой местами золотой каймой и вдыхая ароматный пар, Истомин от удовольствия даже зажмурил на миг свой глаз — После нацедил и себе, тяжело уселся на стул и зазвенел серебряной ложечкой, размешивая таблетку сахарина. Оба молчали, и с полминуты это меланхоличное позвякивание было единственным звуком, раздававшимся в затянутом табачным дымом полутемном кабинете. А потом его перекрыл, почти попадая в такт, летящий из туннелей надрывный колокольный набат. Тревога! Командир периметра с невероятной для своих лет стремительностью сорвался с места и выскочил из комнаты. Где-то вдалеке хлопнул одинокий ружейный выстрел, потом его подхватили автоматы, один, другой, третий, по платформе загрохотали подкованные солдатские сапоги и уже откуда-то издалека донесся зычный полковничий бас, раскидывающий приказы. Истомин тоже было потянулся к висящему у шкафа лоснящемуся милицейскому автомату, но потом схватился за поясницу, охнул, махнул рукой, вернулся за стол и прихлебнул чая. Напротив него дымилась остывая брошенная полковником чашка и валялся забытый в попыхах голубой берет. Начальник станции скорчил ему гримасу и в полголоса заспорил с бежавшим командиром, возвращаясь к прежним темам с новыми аргументами, о которых не догадался вспомнить во время перебранки.